Главка 3. Мятеж среди бояр во время болезни Ивана IV в марте 1553 года должен был оставить у царя горькие впечатления. Группа бояр открыто поддержала в качестве кандидата на трон князя Владимира Старицкого против сына Ивана IV Дмитрия. Лидеры ближней рады, священник Сильвестр и Адашев, не возражали против кандидатуры Дмитрия как таковой, но хотели гарантий против захвата власти в случае коронации Дмитрия царем родственниками царицы Анастасии Захарьинами Юрьевыми. Последние были в состоянии смятения. Ивану IV могло показаться, что именно дьяк Иван Висковатый спас положение. В результате этих мартовских событий недоверие к Адашеву и Сильвестру и подозрения против них захлестнули Ивана IV, хотя в действительности не было оснований для обвинения их в неверности. В своем письме Курбскому Иван IV писал, что в течение его болезни Сильвестр и Адашев хотели возвести на трон князя Владимира что они и их последователи, включая Курбского, желали извести Ивана и его детей. Феннелл переводит «извести» как «отстранить». На это обвинение Курбский ответил, что он даже не думал возвести Владимира Старицкого на трон, ибо он этого и не стоил. Недоверие Ивана к Сильвестру и Адашеву Еще более усилил монах Воссян парков который жил в Песножском монастыре на реке Яхроме к северу от Дмитрова, и кого Иван IV посетил на пути в Кириллов монастырь. Воссян был стойким иосифлянином и горячим сторонником митрополита Даниила. В 1525 году вассян был рукоположен в сан епископа Коломенского. Он ушел на покой, или скорее был отправлен на покой, в 1542 году, когда Макарий был избран митрополитом. Мы поэтому можем представить, что визит Ивана к Вассиану возмутил не только Сильвестра и Адашева, но и Макария. Согласно Курбскому, вассян сказал Ивану. «Если ты желаешь быть самодержцем, никогда не держи при себе ни одного советника мудрее тебя». Совет Вассиана со всей очевидностью был направлен против Сильвестра и Адашева, и, возможно, также против митрополита Макария. Какое-то время Иван IV должен был подавлять, по крайней мере, внешне свое недоверие к Адашеву, поскольку отставка последнего дезорганизовала бы нормальную работу правительства в критическое время восстания в бывшем Казанском ханстве, разброда среди нагайцев и подготовки похода на Астрахань. Хотя Висковатый должен был сотрудничать с Адашевым в государственных делах и не мог не ценить его таланты государственного деятеля, он не любил священника Сильвестра, и рассматривал его вмешательство в церковные и государственные дела как большое зло. Висковатый ждал первой возможности дискредитировать Сильвестра. Кажется, что царь Иван IV тайно поддержал оппозицию Диака священнику. Возможность бросить тень подозрения на ортодоксальность Сильвестра в религиозных делах уже назревала. По словам летописца, Подымалась ересь и смущение среди людей, и произносились неподобающие слова о божестве. Полное собрание русских летописей, том 13, часть 1, страница 232, интерпретация Вернадского. Религиозное ображение 1550-х годов продолжало традиции споров конца XV и начала XVI веков, порожденные подъемом антиортодоксальных и частично в целом антихристианских доктрин, комплекс которых в это время был назван Иосифом Санином и Иосифлянами, ересью жидовствующих.